Поэтому, если бы награда была предложена за обнаружение убийцы Лемиуэля Крила, а не Аарона Нормана, это, возможно, что-то прояснило бы о прежней жизни этого человека и могло бы дать ключ к разгадке преступления. Тогда, правда, наверняка выйдет наружу, и именно так Пол объяснил это Херду. «Думаю, вы правы, мистер Бикет, сказал смуглый, как кофейное зерно, сыщик в своей обычной добродушной манере.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 Хэхэм отозвался Пол. «Значит, вы думаете, что был только один человек?» Херт пожал плечами. «Кто знает, я говорю в общем. Учитывая странные обстоятельства преступления, я склонен думать, что в этом деле замешан не один человек. Однако самое лучшее, что можно сделать, это напечатать объявление с предложением награды в 500 фунтов». «Люди готовы пойти на многое, чтобы получить столько денег. И кто-нибудь может сообщить подробности о мистере Криле, который раскроет тайну смерти Нормана?» «Надеюсь, вы лично получите эту награду, Херт», — детектив кивнул. «Я тоже на это надеюсь. Недавно я женился на самой милой женщине в мире и хочу содержать ее так, как она привыкла. Она вышла замуж за человека более низкого положения, потому что я всего лишь ловец воров»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 «Но теперь, когда мы обо всем договорились, и вы знаете, что делать дальше, скажите мне прямо, почему вы предостерегали меня против Грэгсона Хэя?» «Хм», — сказал детектив, пристально глядя на Пола. «Что вы о нем знаете, сэр?» Бикот подробно рассказал о своей давней дружбе с Хэем в Торрингтоне, а затем о встрече на Оксфорд-стрит. «И насколько мне известно, — честно добавил Пол, —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 Эрт рассмеялся. «Очень остроумно, но совершенно не соответствует действительности». «Так это неправда?» «Конечно, и мистер Хэ отлично это знает. Если бы дело было только в этом, разве стал бы какой-то рабочий предостерегать от общения с ним?» «Он догадался, что вы не рабочий», — сказал Пол, «и рассказал, что у него связь с замужней женщиной и что ее муж приставил вас следить за ним». «Опять неправда». «Мой интерес к мистеру Хэю проистекает не из бракоразводного процесса. В этом отношении он несправедлив к себе, мистер Бикут. Мой подопечный слишком эгоистичен, чтобы кого-то любить, и слишком осторожен, чтобы ввязываться в бракоразводный процесс, где есть вероятность понести ущерб. Нет. Он просто человек при делах, а что это такое, никто не знает лучше него. Что ж, я в этом совершенно невежда».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 «Человек при делах», – медленно объяснил он, – «это светский грабитель». «Я все еще ничего не понимаю, Херт». «Ну, если точнее, Хэй – один из тех хорошо одетых негодяев, которые живут мошенничеством». «У него нет денег». «Прошу прощения, но он сказал мне, что дядя оставил ему тысячу фунтов в год». «Фу! С таким же успехом он мог бы удвоить сумму и продать свою ложь подороже». У него нет ни пени. То, что у него было, он довольно быстро потратил, чтобы приобрести опыт. Теперь, когда он многому научился, он применяет к другим те методы, которые применялись к нему. Хей, благородного происхождения, хорош собой, одет с иголочки и внушает доверие. У него хорошо обставленные комнаты и камердинер. Он вращается в довольно сомнительном обществе, так как порядочные люди уже раскусили его и не хотят иметь с ним ничего общего. Он карточный шулер и агент мошеннических компаний. Он займет деньги у любого человека, достаточно глупого, чтобы одолжить их ему. Он рыщит на Пикадили, бонд стрит и галерее Беррингтон и всегда остроумен, обходителен и очарователен. Находит подходящую жертву, знакомится с ней одним из сотни известных ему способов, а затем начинает обирать. Одним словом, мистер Бикотт можно сказать, что мистер Хей коршун, а его жертвы – голуби. Это откровение поразило Пола. Ему было больно слышать такое о старом школьном друге. «Он не похож на такого человека?» – возразил юноша. «Конечно, не похож», – ответил сыщик. Он скрывает свое истинное лицо. Тем не менее, сейчас это один из самых опасных людей при делах в городе. Молодой пер, с которым он познакомился два года назад, потерял из-за него все и попал в беду из-за какой-то женщины. Это было скверное дело, и в нем был замешан Хей, Родственники жертвы, мне не стоит называть его титул, попросили меня все исправить». Я увез этого молодого джентльмена из страны, и теперь он путешествует, чтобы прийти в разум, в котором столь остро нуждается. Я предупреждал мистера Хэя раз или два, и он знает, что мы за ним наблюдаем. Когда он оступится, рано или поздно это обязательно произойдет, ему придется иметь дело со мной. О, я знаю, как он охотится за клиентами в фешенебельных отелях, шикарных ресторанах, театрах и тому подобных местах. Он умен, и хотя с тех пор, как он ощипал голубя, которого я спас, обобрал еще нескольких ягнят, ему пока удавалось ускользать от меня. «Когда я увидел вас рядом, мистер Бикет, я подумал, что лучше бы вы были на стороже». «Боюсь, он мало чего от меня добьется», — сказал Пол. «Я слишком беден». «Вы теперь богаты благодаря своей невесте, и хей узнает об этом».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 Но если он попытается стать Коршуном, берегитесь. Так и сделаю спасибо за предупреждение». На этом они расстались. Херт ушел заказывать объявление о награде, а Пол вернулся на гвин стрит чтобы обсудить с Сильвией их скорую свадьбу. Дебора была на седьмом небе от радости, что ее молодая хозяйка скоро окажется в безопасности под защитой благородного человека. Зная, что скоро ее освободят от забот, она сказала Барту Таузи, что они поженятся одновременно с молодой парой и что их прачечная заработает, как только мистер и миссис Бикет уедут на континент. Барт, конечно, согласился, он всегда соглашался с Деборой, и все прекрасно устроилось.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 Он женился на некой девице Лилиан Гарнер. Кто была эта женщина, откуда происходила и каково было ее положение, выяснить не удалось. Крилл обвенчался с ней в тихой городской церкви, и Пэш, наведя справки, нашел там запись о венчании, которая была в полном порядке. Миссис Крилл, или Норман, как ее потом называли, прожила всего год или два после свадьбы, а потом умерла, оставив дочь Сильвию на попечение мужа. У ребенка было несколько нянек, сменявших друг друга, пока Дебора не стала достаточно взрослой, чтобы самостоятельно ухаживать за своей молодой хозяйкой. После этого Норман рассчитал последнюю няню, и Дебора была мамкой Сильвии и служанкой Аарона до трагического часа его смерти. Итак, поскольку все было в порядке, передать Сильвии ее собственность не составило труда. Пэш занимался этой приятной работой несколько недель, и все это время дела шли гладко. Пол ежедневно навещал дом на гвин стрит который должен был освободиться, как только Сильвия станет его женой. Дебора подыскала подходящую прачечную и получила желаемое помещение за умеренную арендную плату. Сильвия купалась в лучах любви своего будущего мужа, а Херт безуспешно искал убийцу покойного мистера Нормана. Объявления с его портретом, настоящим именем и описанием обстоятельств смерти были разбросаны по всей стране от Лэнс Энда до Джона О. Гроудса, но никто так и не обратился за наградой. Имя Крилл, казалось, было редким, и у мертвеца, по-видимому, не было родственников, потому что никто не проявил ни малейшего интереса к объявлениям, кроме зависти к счастливчику, который получит щедрую награду, предложенную за поимку убийцы. И вот однажды Дебора, убирая в подвале, нашла клочок бумаги, завалившийся за один из сейфов. Их не сдвигали уже много лет, и бумага, небрежно положенная сверху, случайно упала между сейфом и стеной. Дебора, всегда думавшая, что какая-нибудь мелочь может открыть Сильвии прошлое ее отца и дать ключ к поискам убийцы, принесла бумагу своей госпоже. Это оказалось начатое, но так и незаконченное письмо, всего несколько строк. Но они оказались крайне интересными. «Моя дорогая дочь». Говорилось в письме, когда я умру, ты узнаешь, что я женился на твоей матери под именем Лемуэля Крила. Это мое настоящее имя, но я хочу, чтобы ты продолжала жить под именем Норман по необходимым причинам. Если имя Крил попадет в газеты, будут большие неприятности. Держи его в тайне. Я могу сказать, где найти причины этого, потому что написал... На этом письмо обрывалось без подписи. Очевидно, когда Норман писал, старика прервали, и он положил незаконченное письмо на сейф, откуда оно упало, чтобы много позже быть обнаруженным Деборой. И вот теперь оно странным образом попалось Сильвии на глаза, однако слишком поздно, чтобы выполнить просьбу отца. «О, Пол!» – сказала девушка в смятении, когда они вместе прочитали обрывок письма а объявления уже напечатаны с настоящим именем отца». «Очень жаль», — признал Бикот, нахмурившись. «Но, в конце концов, твой отец, возможно, беспокоился напрасно. Вот уже больше двух недель на объявления никто не отвечает. Похоже, они никому не интересны». «Но я думаю, что мы должны отозвать их», — смущенно сказала Сильвия. «Это не так-то просто». Они распространены по всей стране, и собрать их будет почти невозможно. Кроме того, уже поздно. Теперь все уже знают, что Аарон Норман — это Лемюэль Крилл. Так что беда, какой бы она ни была, обязательно придет». «Что же это может быть?» — с тревогой спросила девушка. Пол покачал головой. «Бог знает», — сказал он с тяжелым сердцем.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 Так что вам придется подождать, мистер Бикот. Пол посмотрел на маленького наглеца, кудрявого и остроглазого. «Откуда ты знаешь мое имя?» – спросил он. «Я никогда не видел тебя раньше». «Я новый конторщик», – сказал мальчишка. «Хочу стать порядочным человеком и уйти с улицы, а это совсем непросто. Мое имя Трей, и я уже видел вас раньше, мистер. Я помог вытащить вас из-под колес вместе с тем благородным джентльменом, и он дал мне монету». «Значит, ты помогал?» – сказал Пол с улыбкой. «Ну, вот тебе еще шиллинг. Я очень обязан тебе, мастер Трей». «Но, судя по тому, что, — говорит Дебора Джанг, — ты был уличным бродягой. Как ты устроился на это место?» «Договорился», – важно сказал Трей. «На газетах спать жестко, а в сырую погоду болит все тело. Так что я стал хорошим мальчиком». Он коварно ухмыльнулся. «И пошел учиться в школу для оборванцев». Директор считает, что я подаю надежды и попросил мистера Пэша помочь мне, благо они оба такие благочестивые. Конторщика уволили, а я занял его место. Трей подбросил шиллинг, плюнул на него на счастье и сунул в карман вполне приличных брюк. Так что я готов стать лорд мэром вроде Уитингтона, как показывают в пантомимах. Что ж, весело сказал Бикот, надеюсь, ты докажешь, что достоин этого? Трей подмигнул ему. «Ха! Буду достоин, пока оно того стоит. Отдаю жалование бабушке, в орлянку больше не играю». Подросток снова подмигнул Полу. Он выглядел все таким же уличным сорванцом. У это возникли сомнения относительно результатов благотворительности мистера пеша Развеселившись, он уже собирался продолжить разговор, как вдруг внутренняя дверь отворилась и появился встревоженный Пэш. Увидев Пола, он вздрогнул и подошел к нему – «Я как раз собирался послать за вами Трея», — сказал он с озабоченным видом. В связи с Карилом обнаружилось кое-что неприятное. Бикот вздрогнул и вытащил из кармана клочок бумаги. «Посмотрите на это», — сказал он, — «и увидите, что он хотел предупредить Сильвию». Адвокат торопливо просмотрел незаконченное письмо. «Очень жаль», — сказал он, складывая его и надувая щеки. «Но уже слишком поздно».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 в общем порядочная хорошо одетая вдова но явно не леди как ни была ею сидящая рядом девушка в лице которой было достаточно сходства с вдовой чтобы в ней можно было угадать ее дочь у нее был такой же свежий цвет лица полные красные губы и жесткие голубые глаза но волосы у девушки были золотистого цвета и одета она была по моде хотя тоже во все черное это миссис «Лемюэль Крилл», — сказал Пэш, указывая на улыбающуюся пожилую женщину. «Я жена человека, который именовался Аароном Норманом», — сказала вдова. «А это, — она указала на девушку, — его наследница».